Глава восьмая. «Ули ты творишь! Что это за панибратские отношения?» С порога выпалил сенсей. Его гневно сморщенная лысина могла испугать кого угодно, но только не меня. Я уже не раз видел сенсея в гневе, поэтому на всякий случай накинул доспех духа. Мало ли, звездонета потом успокоится и покаяться а уже поздно будет. «Какие отношения? О чем ты?» Сделал я непонимающее лицо. «Почему ты позволяешь себе общаться с низшими по рангу в таком ключе?» «А что тут такого?» «Если я хочу настроить дружеские отношения с босадзоку, то почему бы и нет?» Сенсей даже притопнул ногой от гнева. «Да потому и нет! У начальства нет друзей. Есть только приближенные, которым позволяется чуть больше, чем остальным. Например, как тебе?» Поднял я бровь. «Я тебе сейчас вообще переебать могу!» И мне за это ничего не будет. Только если я не отвечу. Снова дернул я бровью. Сенсей запнулся. Его лицо покраснело так, что сравнялось по цвету со спелым помидором. Он качнул головой влево-вправо, разминая шею, а потом без предупреждения напал. Его сухое тело взвилось в воздух и полетело ко мне. Выставил руки вперед и завертелся штопором. Если подобный штопор коснется моего тела, то никакой доспех духа не поможет. Проткнет, как пластмассовую пробку, и не поморщится. Тут же прыгаю вправо, чуть касаюсь носками ног листьев драцены. Лист идет назад, я пружиню и отлетаю прочь. Прямо в лучших традициях киношных шалинских монахов, которые могут скакать по веткам при помощи невидимых тросов и горохового супа. Легко хватаюсь за край телевизора и делаю рискованное сальто. Приземляюсь уже возле дверей. — Ты еще уворачиваться будешь? — воскликнул сенсей. Ано, ну, перестань прыгать. Ты мне мешаешь. Сенсей наробу застыл на спинке кресла, присев на правой ноге, а левую закинув на правую. Это киндийский вокшиво в танцевальном па. Только еще пары рук не хватало для полного соответствия. Ты охренел? Ты же убить меня можешь. Положил я руку на ручку двери. Если бы я хотел тебя убить, то давно бы это сделал. Сенсей начал плести омедо, когда я крикнул: — Хорош, поломаешь мебель, а мне еще платить. — Заплатишь. Задерзай свою и за глупость. Я пригнулся и скользнул за дверь. Выглянул из-за нее. — Ну, за дерзость понятно. А за глупость-то чего? — А потому ты глуп, что ведешь себя со слугами по-небратски. Нельзя так. Слуги должны знать свое место. — Да? И я? — я встал в полный рост, открывая грудь для возможного удара. а ты чего «Не понял, сенсей Меня в слуги записали отсюда По их указке я должен был убивать людей на черном кумите. Я тоже должен знать свое место». Сэнсэй опустил руки, не завершив умедо. Он струйкой скользнул на мое место в кресле и развел плечи, проверяя спиной обивку на мягкость. На его кимоно не появилось ни одной складки. Зато исчезла краснота с лица за те недолгие 10 секунд, пока он молчал, сложив пальцы крыши пагоды. И другое дело. У тебя не было выбора. Да и слуга из тебя говно-говном, если честно. Но вот босадзоку должны чувствовать сильную руку, а не товарищеское плечо. Если ты собрался быть их лидером, то готовься хотя бы раз в неделю чистить бородатые рожи, а уже потом отдавать приказы. Иначе ты просто их потеряешь, и не уйдут за тем, кто сможет их стреножить» а мне хочется выстроить с ними товарищеские отношения. Да мало ли что тебе хочется. Товарищами они могут быть между собой, а с тобой должны держаться на дистанции, никак иначе. Вот послал ты мрамора по делам, а он пошел неспешной походкой. дабы ты ему хорошего леща, полетел бы так, как у меня, когда я двинул ему за отсутствие поклона старшему поколению. Нет, эти ребята признают только силу. «И вообще, зачем они тебе?» «Во-первых, это бойцы. И я с ними могу сколотить небольшой отряд для всяких разных нужд. А нужды будут?» «Это уж мне поверь, ведь я поступил в военную академию». «Поздравлений не жди», — мыкнул сенсей. «Это такое змеиное болото, что однажды туда попав, можно никогда не выбраться. А кому-то помог. Ну что же, он свой долг выплатил, молодец». Ну, а во-вторых... А во-вторых? Во-вторых, я задумал сделать мото-такси. Хотя с пробками понемногу справляются. Но вот юркие и быстрые ребята домчат куда угодно гораздо быстрее машин. Так что должно зайти для тех, кто не хочет задыхаться в вагонах метро. А тут с ветерком, с песнями. В-третьих, будет что-нибудь. В-третьих, будет изменение поведения босадзоку Они же бандиты по сути своей. Обуздать их я смогу, так же, как смогу вышкарить. Из бандитов получаются порой отличные солдаты. Приблизив к себе мрамора, я сделаю его командиром подвластным себе и... В это время сенсей схватился со стола ручку и метнул ее в меня. Металлический стержень со скоростью куная полетел в мое правое плечо. Перехватить его не составило труда. — А теперь расскажи мне о своей скорости и... Расскажи про новое тело! Я улыбнулся в ответ. — Разве от этого пройдохи что-то можно скрыть? «И как давно ты знаешь?» «А как Иоси раскололся, так и знаю. Мне нужно было всего лишь надавить, когда он начал прятать глаза и неуверенно улыбаться при встрече. Да уж, ничего нельзя доверить друзьям». «Нельзя никого считать друзьями. Так меньше разочаруешься при расставании или предательстве. Неужели ты в самом деле думал, что я поверю в счастливую звезду?» которая помогла тебе справиться с теми людьми аристократа просто так. Да, ты крут, не спорю, но твое тело не было приспособлено к тем нагрузкам. Уже потом, может быть, но не в то время. Да, я, но Парапон, умею изменять личность. А еще после таблеток, которые мы взяли в тайнике Ицуми, я приобрел скорость. Сам видел, как я сиганул к мрамору. Скорость не покинула меня, даже когда действие лекарства прошло. И ручку ты просто вынул из воздуха. Прежнему тебе это было недоступно, — задумчиво рассуждал сенсей. Уж этого у меня не отнять, — улыбнулся я в ответ. Сенсей постучал кончиками пальцев по столешнице. Те места, которых касались подушечки, приобретали ветлунки. «Эй, хорош портить стол!» — воскликнул я. «А еще к тебе обратилась девочка-дух. Скажи, у тебя недавно не было каких-либо встрясок? «Тебе не хотелось чего-нибудь разбить или уничтожить?» Все так же задумчиво проговорил старик. «Сенсей, я вовсе не хотел тебя разозлить. Чего ты начинаешь?» Я старался не смотреть на то место, где разбилась чашка. Осколки я успел убрать, остатки кофе вытер, так что теперь это место ничем не отличалось от других мест на паркете. «Дорогой мой намерец если у тебя есть еще что-нибудь скрытое от меня...» то лучше сообщи». «А что не так-то, на робу, сан?» Нахмурился я в ответ. «Что-то мне не нравится то, что ты делаешь, тень», покачал головой сенсей. «Нет, вроде бы все задумал хорошо, но вот ощущение неправильности не покидает меня, как будто ужалила в плечо пчела, и теперь оно соднит и соднит». «Да все будет нормально», — отмахнулся я с улыбкой. «Я понимаю, что ты переживаешь за своего ученика, но все-таки не стоит. Я уже взрослый мальчик». «Взрослый мальчик не тот, кто трахает девочек, а тот, кто может ответить за себя и свои поступки», — проговорил сенсей. «Что в твоих планах?» Я вздохнул, заварил чай в две чашки. Старик только вздохнул, когда я предложил ему вместо тивана миску с ручкой. Я же развел руками в ответ, мол, другого не держим. После этого я рассказал, что хочу не просто выстроить сеть из мототакси, но и принять под свое крыло еще других басадзоку. Я вовсе не хотел отнимать кусок пирога у города или икудзы, но хотел честно заработать. Рассказал, что с помощью академии хочу выстроить военную карьеру и получить через заслуги перед обществом звание аристократа, чтобы потом пойти в политику и продвигать от своего татуированного лица поблажки и послабления для касты хининов. «И ты реально думаешь, что у тебя все получится?» Наклонил голову сенсей. «Я думаю, что да. В этом мире всегда идут войны. Пусть небольшие, пусть даже между кланами и родами, но идут. Я же со своим опытом могу вмешаться в любую из них и переломить ход войны в свою пользу. Рано или поздно, но я стану генералом. А уж с моими способностями, но парапона. Ты хочешь возвыситься на трупах?» «А иначе никак». — помотал я головой. — Сколько бы денег у меня не было, я в первую очередь буду выскочкой хинином статуированным татуированным хлебалом. Пусть у меня будет все золото мира, но аристократия не будет принимать меня всерьез. — В военной академии много отморозков. Туда идут тоже за повышением и военными благами. И раскатывают каждого, кто станет на пути к цели. Со вздохом произнес сенсей. — Я готов к этому. За моими плечами опыт и знания. Твоё обучение не пропало даром. Но ты всего лишь специалист. А там попадаются ребята с рангом мастера. Да уж, мой ранг застопорился и ни в какую не хотел улучшаться. Я был быстр, мог менять лицо. Но при этом умедомый уровень оставался на ступени специалиста. Мастер мог раскатать меня одной левой, наверное. Занятия с кацуми смогли показать мне, что я всё ещё слаб по отношению к высшему рангу. Я не строил иллюзий. Но я был готов пойти на любые жертвы, чтобы выиграть себе звание аристократа. Чтобы вытащить из недр японской дискриминации касту хининов и показать, что они такие же люди, как и все остальные. Да, это будет трудно, почти что невозможно. Впрочем, для Игоря Смельцова нет ничего невозможного. «Насрать, кто там будет. Главное, там буду я». Отрезал я жестко. «В таком случае мне только остается пожелать тебе удачи». «Я научил тебя многому, ученик по имени заму Изамутакаги», — торжественно сказал сенсей и вперился в меня внимательным взглядом. «И если ты ничего от меня не утаиваешь, то тебе придется хоть и несладко но ты справишься». «Конечно же, я справлюсь». «А я помогу ему в этом», — раздался из-за дверей женский голос. «В мой кабинет впорхнула Кацумиутида, моя девушка. Да, я мог считать ее своей» хотя мы только пару раз целовались. Кенни Шаутида, отец Кацуми, взял с меня слово, что Кацуми дойдет непорочной до свадебного венца. Я дал слово отцу Кацуми, дал крепкое мужское слово. И в каких бы темных местах мы не оказывались, я вел себя как неуступчивая целка, тем самым раздражая Кацуми. Но вместе с тем она знала про мое слово и пару раз с благодарностью смотрела на меня, когда в очередной раз я ускользал из ее объятий. Я уважаю отца Кацуми. Он помогал мне с обучением этикету и правилам поведения среди высших кругов общества. Познакомил с несколькими друзьями. Да, они были не очень рады знакомству со мной. Но зато я засветился своей татуировкой и обо мне стали говорить. Пусть пока и не очень хорошие вещи. Но зато говорили же. А уж человек, чью именно слуху, сможет воспользоваться любой славой себе на пользу. ай ай -яй, яй Кацумитян, покачал я головой. Подслушивать нехорошо. И многое ты услышала. То, что ты собираешься поступить в военную академию обучаться там. Знаешь, я ведь тоже подала документы в эту академию. Поэтому смогу оберегать тебя от всяких разных злых аристократов. Кацуми дурашливо выпучила глаза и показала пальцами козу. Ты в военную академию? Я уронил челюсть на пол. Да, а чего ты так удивляешься? Девушки тоже могут заниматься наравне с парнями. Так что нет ничего особенного тут. «Я не удивляюсь тому, что девушки обучаются там. Я лишь удивлен, что ты тоже туда поступаешь. Твой папа явно не обрадуется подобному заявлению. У вас же нефтяные месторождения. Зачем тебе военная карьера?» «Чтобы получилось завоевать те земли, которые богаты нефтью», — хмыкнула Кацуми. «И отец поддержит меня в любом начинании. Да, мама была против. Но в нашей семье все-таки главным еще остается отец. И вообще, Изамукун, ты как будто не рад этому» притопнула ногой Кацуми. «Я... это... конечно рад, просто...» «Я подбираю слова, чтобы обрисовать ту тревогу, которую обязательно буду испытывать при учебе вместе с Кацуми. Все-таки военщина — это не женское дело. Да и если я мог постоять за себя, то вот сейчас придется впрягаться еще и за эту девчонку». «Мой великомудрый ученик не знает, как передать вам, уважаемая госпожа Кацуми, свой страх за вас», — сказал на робу. «Он боится, что вас обидят или оскорбят, а он, как мужчина суровый, будет вынужден ступиться и испортить отношения со многими людьми». «Почему со многими?» — подняла бровь Кацуми. «Потому что мужчины будут стараться выдать вам комплимент по изысканней, а женщины будут стараться уколоть побольнее. Вы красивы, как раскрывающийся под лучами солнца цветок сакуры госпожа Утида». А такой красоте не место среди военных кителей и традиционных катан. Кацуми вспыхнула от похвалы. Она, как и многие женщины, услышала только то, что хотела услышать. «Благодарю вас за хорошие слова, Сэнсэйна Робу. Мне приятно их слышать. За меня не беспокойтесь. Я найду способ постоять за себя», — сказала Кацуми. Мы с Сэнсэем переглянулись, и он едва слышно вздохнул. В его вздохе я услышал «Крепись, ученик!» Я чуть-чуть наклонил голову. «Ладно, пойду проверю, как проходит стройка», поднялся старик и поклонился Кацуми. «Госпожа Утида, был счастлив видеть вас в нашей скромной обители!» Кацуми поклонилась в ответ. «Господин наробу я всегда рада видеть вас». Сенсей вышел из кабинета, многозначительно посмотрев на меня. Я только пожал плечами в ответ. Дверь закрылась более громким хлопком, чем следовало, но я не придал этому значения. Как только дверь закрылась, так Кацуми сразу же прыгнула ко мне на диван. Прыгнула так, что я невольно дёрнул рукой. От этого движения чашка прыгнула с подлокотника и устремилась на паркет. И я снова мог бы поймать её, но предпочёл просто сидеть и смотреть, как творение человеческих рук разлетается на мелкие осколки. Дзинг! И снова знакомое облегчение прошло по позвоночнику, едва не заставив выгнуться по кошачьи. «Ой, вот тебе и раз!» — протянула Кацуми. «Это из-за меня?» «Не тревожься, Кацуми Тиан», — подмигнул я в ответ. «Это на счастье. Ведь нас теперь ждет одно сплошное счастье и удовольствие». «Да ну тебя», — толкнула она меня в плечо. «Я же просто хочу быть рядом». «И это очень хорошее желание. Ладно, пойдем наружу. А то подумают о нас еще что-то плохое». «А может, мы сделаем кое-что плохое? Или же кое-что хорошее?» — улыбнулась Кацуми и потерлась щекой мою руку. Я открыл было рот для ответа но в это время в дверь постучали.